Глава 39. Двери открываются. По палубе грохочут торопливые шаги. Люди кричат друг к другу. Снизу прибывают новые. Прячьтесь, шипит Афер. Мы ныряем в густую тень. Несколько матросов бегут по лестнице, неся бочки, в которых плещется вода. Никто даже не смотрит на камеру или на нас. Они же смогут потушить огонь, да? спрашивает Каин. Этот деревянный парусный корабль. Тут все горит легко и быстро. Афер прижимается лицом к решётке. «Имани, воспользуйтесь суматохой, чтобы сбежать до прибытия солдат». Я смотрю на него, слушая, но не слыша. «Это дело рук Тахи», — медленно говорю я. «Его сокол...» Синан сбрасывает горящие фонари на корабли. Брат округляет глаза. «Погоди. Ты сказала Таха? Старший сын великого заима?» Суматоха сверху перерастает в шквал. Снова бьется стекло, вскрикивает женщина и становится различим, низкий рев пламени. Еще больше встревоженных матросов несутся вверх по лестнице. Мы пережидаем в тени, пока они скроются из виду. Да, он лазутчик, который заменил тебя, говорю я, и убийца, посланный от тебя избавиться. Он пытается потопить корабль. Таха! тихо повторяет мой брат, глядя в пустоту перед собой, а потом встряхивается. «Нет, Эмани, ты не понимаешь. Солдаты не дадут мне умереть. Я слишком важен для короля». «Да, на это Таха и рассчитывает». «Я не сомневаюсь, Таха вычислил связь, которая тянется от моего брата к совету, повстанцам и теперь к королю, Мисру». Каин корчит гримасу вряд ли этот мальчик со своей птичкой может тягаться с людьми короля ты не знаешь таху говорю я выглядывая в полупортик с тонущим военным судном покончено и пламя что пожирает корабль короля отражается в темном море словно насмешка демона мужской голос наверху снова выкрикивает приказ что он говорит спрашиваю я афера взгляд его широко раскрытых глаз встречается с моим спасти короля Покинуть судно. Раздается громкий треск. На палубу обрушивается что-то огромное. Раздаются крики. Мгновением позже по кораблю проходит судорога. Стон отдаётся в древесине подобно урчанию чудовища. И судно начинает крениться. Мой желудок подскакивает к груди. Через противоположный полупортик я вижу, что море всё ближе. Мы тонем, говорит Афер, но его голос звучит как-то отстраненно. Я поворачиваюсь и накрываю его ладони. «Не бойся. Я тебя сберегу, обещаю». Я сберегу своего отважного брата. Вопрос как? Я сама уже тону в какофонии ужаса, предсмертных стонах корабля, безумных криках душ на борту, мыслях о сестре в неспокойных водах, наблюдающей за творящимся сумасшествием. Наверху, на главной палубе, кто-то снова кричит слово «пленник». Должно быть, солдаты уже бегут за афером. Я отчаянно разглядываю окно камеры, думая о том, как в тюрьме почувствовала железо не только в мечах солдат. Но даже если бы я могла использовать подобие, и у меня хватило бы опыта сдвинуть прутья волшебством, все равно отверстие слишком мало, чтобы афер пролез. Сомнительно, что мне бы удалось вскрыть замок. Он, кажется, слишком хорошо сконструирован. Мне нужен другой план, и побыстрее. Я заставляю себя говорить, хотя паника мешает даже дышать. «Кайн, мы должны остаться и защитить моего брата. Афер, когда солдаты придут, скажи им, что мы — твои брат и сестра, и пришли тебя освободить. Настаивай, что мы так же ценны для короля, как и ты. Что мы знаем про мисру и где король может получить ее больше, поэтому они должны защитить нас тоже». Афер ударяет кулаком по двери. «Убирайтесь отсюда! И мани, прошу!» «Нет», — отвечаю я, вытаскивая кинжал из ножен. «Я больше никогда тебя не брошу!» Я прогоняю волшебство по венам, заставляя его сосредоточиться в руках. Ладони покалывает, кожа нагревается. Волшебство танцует в самих нервах, словно по ним пробегают пульсары звезд. «Что ты делаешь?» — спрашивает Кайм. «Сейчас или никогда?» — бормочу я себе под нос. Или это путешествие закончится здесь, утону я в заливе, или меня пронзит копье воина Хароу Лэнса, или я спасу своего брата. Либо мы сбежим, либо эти воды станут нашим последним пристанищем, и мои родители умрут от горя задолго до того, как их смогут уничтожить Хароу Я провожу ладонью над кинжалом, и он начинает светиться синим и изгибаться. «Имани», — зовёт Каин, пытаясь привлечь моё внимание, Я не отвечаю, сосредотачивая всю силу воли и мысли на действии. Используя подобие, я проникаю за завесу, подчиняя кинжал себе. Так почему я ограничиваю себя и просто превращаю его в другое оружие? Если Каин прав насчет природы моего подобия, то моя власть над клинком должна позволять превращать его в любой предмет из железа, какой я пожелаю. Мое волшебство иссякает а кинжал теряет смертельную остроту. Сталь истончается и сжимается. Мгновением позже волшебство снова разливается по венам, но я уже все сделала. Отвожу руку, показывая неприметное кольцо, которое надеваю на палец. Теперь кинжал стал мелочью, которую солдаты вряд ли сразу же решат у меня отобрать. «О, духи! Я не знал, что ты способна на такое», пораженно произносит Афер. «Я тоже», — бормочет Каин. Опускаясь на колени, я ловлю взгляд Джина. Он очарован, если не сказать слегка встревожен тем, что сейчас увидел. На палубу врываются четверо потных мужчин. Зеленоглазый впереди — тот самый, который разговаривал с Гледриком. Он щурится на нас и обнажает меч. Каин опускается на пол рядом со мной. И правда, очень впечатляет гроза. Негромко говорит он, поднимая руки над головой. Пожалуйста, кричит афер на языке захватчиков, когда мужчины приближаются. Он что-то возмущенно говорит, я не до конца понимаю, но его слова заставляют зеленоглазого остановиться. Солдат рассматривает нас. Смачно ругается и, обернувшись, принимается гаркать приказы. Пока он отпирает дверь камеры, двое воинов обыскивают нас с кайном на предмет оружия и вздергивают на ноги заворот и туник. Афера выпускают, и нас троих подталкивают к лестнице. Я выбираюсь на верхнюю палубу и тут же вскидываю руки, закрывая лицо от огня. Столбы пламени хлещут по ветру. Жар давит на глаза, лежит щеки, обжигает легкие. Огонь свалил в мачты. Две из них лежат на палубе, словно сломанные ветки. Лишь одна стоит упрямо, напоминает леющую спичку. Палуба усеяна осколками разбитых фонарей. Крючки на стенах пусты. Мимо нас пробегают матросы, таща ящики, сундуки и связки свитков. Затем складывают их на палубе. Другие перебрасывают их за борт, видимо, в лодке. Справа от меня еще несколько матросов стоят у снастей, торопливо помогая женщине в лиловом спуститься в лодку, поднятую к борту корабля. Женщина плачет, прижимая к груди лающую собачку. За ними, держась за канат, стоит король Глетрик. «Ваше Величество!» — обращается к нему зеленоглазый. Король поворачивается. Смиряет нас взглядом, холодным и отчужденным, как сама луна. Зеленоглазый объясняет королю, кто мы такие. У того напрягается челюсть. Золотистые брови хмурятся. «Глетрик, скорее!» — истерически вскрикивает женщина сквозь шум ветра. Бледный кулак короля крепче стискивает канат. Он смотрит на Афера, на Кайна, затем останавливается на мне. В его взгляде вспыхивает понимание. Король знает, что происходит нечто зловещее, но ничего не может поделать. Его плавучий дом в мгновении от того, чтобы затонуть, стать лишь камушком на дне спящего залива. И он не готов убить чародеев, способных дать ему больше желаемого. Я поворачиваю на пальце кольцо и размышляю, глядя в отвратительно похожее на алебастр лицо короля, могу ли я что-то сделать с ним. Глэдрик знает дорогу сквозь поглощающие пески. Секрет, который он вряд ли кому-то поведает. С кинжалом-то, в бледном горле. Кольцо скользит вверх по пальцу. «Ты ничего не добьешься, только нашей смерти», шепчет мне на ухо Афер, разрушая чары. Я зажимаю безымянный палец в кулаке. Сердце подпрыгивает в груди. Гледрик наставляет на Зеленоглазого палец и, кажется, угрожает, на что солдат яростно кивает. Король забирается в лодку вместе с женщиной и шестью воинами. Матросы опускают ее на воду. Зеленоглазый подталкивает нас к другой лодке, которую поднимают. Мы садимся в нее в сопровождении пятерых солдат. Медленно нас опускают в море. Вокруг множество лодок с военных кораблей, прибывших на помощь. Некоторые подходят опасно близко к гибнущему судну, и Хару ленцы собирают выброшенные за борт вещи. Еще несколько активно гребут, чтобы окружить лодку с королем и отвезти ее подальше. Наша лодка жестко ударяется о воду. Афер удерживает меня на месте. Солдаты хватаются за весла и начинают грести прочь. Зеленоглазый командует. «Раз! Взяли! Два! Взяли!» Вероятно, для того, чтобы все работали в одном ритме и предупредить остальные лодки о нашем приближении. Его заглушает ревущий стон горящего корабля. Те, кто остается на борту, кричат, когда судно наклоняется в нашу сторону. Ящики, ведра скользят по палубе, градом улетая в залив. Бочки падают на головы солдат, лодки которых подошли слишком близко. Обмякшие тела одно за другим валятся за борт и тонут. Воющий ветер гонит к нам объятые пламенем обломки. Наши солдаты гребут с удвоенной силой, покрытые потом и сажей. В светлых глазах отражается страх. Я пытаюсь понять, где Амира, ориентируясь по оставшимся военным кораблям. Вижу только фрагмент одного слева. На его палубе стоят лучники, целясь в небо. Другие воины гасят оставшиеся фонари. Очертания корабля тускнеют, и он пропадает в темноте, словно его никогда не было. «Зачем?» — спрашивает Каин справа от Афера. «По моей спине пробегает холодок, боятся повторить судьбу горящего корабля. Но без этих фонарей бухта остается во власти густой темноты, а мы гребём прочь от единственного источника убывающего света. И впереди нет ничего, чтобы направить нас вслед за остальными». Ночь поглощает голоса со всех сторон, будто голодный гуль. Тянутся долгие минуты бесконечной гребли. И вдруг, словно по негласному договору, на залив опускается странная тишина. Даже зеленоглазый замолкает. Воины перестают грести. Мы дрейфуем, изогнувшись, чтобы смотреть на воду. Огромный корабль, наконец, переворачивается, и последние языки пламени Уходят под воду, окрашивая ее в красновато-коричневый цвет сопекшейся крови. Зеленоглазый произносят что-то таким тоном, будто молятся, и вновь командует: Раз, взяли! И мужчины мрачно возвращаются к гребле. Кажется, Таха потерпел неудачу, тихо говорит Кайн нам с афером. Похоже на то. Но я никак не могу отделаться от ощущения, что, каким бы ни был план Тахи. Это еще не конец. Слишком многое из случившегося ему на руку. Военные корабли погасили огни, и теперь солдаты бесполезны. В темноте они не представляют угрозы. А лодки с выжившими разлетаются по бухте, словно лепестки на капризном ветру. Все не может просто так закончиться, верно? Над нами шепчет ветер. Я поднимаю голову и вглядываюсь в невидимое небо, напрягая слух. «Ничего». Нет. Вот оно снова, там, теперь позади. Резкий свист рассекаемого воздуха. Я подпрыгиваю на месте от внезапного птичьего крика. Крика сокола. Кайн ругается. Воины тоже вздрагивают. Зеленоглазый упрямо учащает ритм команд, повышая голос. Мужчины гребут быстрее, с усердием. Я снова тяну кольцо с пальца. «Осторожно!» — шепчет мне на ухо Афер ты привлечешь их внимание, знаю, но я должна рискнуть. Надо действовать быстро. Я должна освободиться до того, как. Вы видели? спрашивает Кайн. Жуткий свет плывет к нам сквозь темноту. На миг мы все очарованы красным теплом, скользящим по неспокойному морю. Постепенно я понимаю, что это такое — фонарь, зажатый в когтях сокола, а за ним. Белые пенистые волны разгоняют корпус парусника, носовая фигура которого изображает голову рычащего льва. К нам на всех парусах несется корабль Фариды. Берегись, кричит Афер, зеленоглазый вопит. Солдаты слева пытаются нас развернуть. Синан с фонарем кружит над нами, так что его не достать, подсвечивая лодку. Воздух щелкает, и воин, крякнув, валится за борт со стрелой в груди. Афер прижимает меня к себе. Я смотрю на солдата, которого быстро поглощает вода. С корабля фариды доносятся крики, вспыхивают огни фонарей, хлопают паруса и шуршат веревки. Второй воин ранен в грудь, третий в голову, четвертому стрела прилетает в шею. Он шатается, раскачивая лодку, булькает кровью, и она, окрашивает оскаленные зубы, пузырясь, течет по подбородку. А потом солдат исчезает с плеском переваливаясь через борт. Корабль Фариды проходит мимо, поднимая нас на волнах. И, наконец, я вижу за поручнями его, облаченного в доспех, с луком и стрелой, направленной на нас. Таха. Сильный, решительный, злой. Зеленоглазый наблюдает за Тахой, пока корабль разворачивается. Я жду, что солдат станет умолять или угрожать, но он не делает ни того, ни другого. Он просто стоит с веслом в опущенной руке, уставившись на таху. И тот спускает тетиву. Стрела, просвистев над водой, попадает зеленоглазому в лоб. Мужчина молча кренится и падает головой вперед в воду, так и не выпустив весло.